Глава 48. Батыр. Я представлял этот момент множество раз. но ну вот она передо мной. Моя жена. Моя Тая. Смотрит на меня со злостью, а я только и успеваю подмечать нюансы. Бледное лицо от испуга, быстро вздымающаяся грудь. Скулы немного заострились, на их фоне пухлые губы смотрятся еще больше. Я скучал по ней. Нет, не так. Я умирал по ней, подыхал, как подбитая псина. Но вот смотрю на нее и даже сердце будто биться начинает. Впервые за сколько? Почти год. Да, примерно столько я не видел ее. Позади стонет будущий смертник, и я оборачиваюсь, а Тая выглядывает из-за меня. Как раз в этот момент один из парней Акима, которые присматривали за Таей, бьет стволом по виску типа, который хотел пробраться в дом к девушкам, и тот теряет сознание. Тая охает, чем привлекает внимание Акима и еще нескольких парней. «Пардонте». Тот разводит руками, извиняясь за то, что Тая стала свидетельницей неприятной картины. Я поворачиваюсь лицом к Тае и становлюсь так, чтобы закрыть ее от всего этого пиздеца. «Давай зайдем в дом. Есть разговор». Наступаю на Таю, и та в растерянности все-таки пятится. Отходит к стулу и поднимает с него плюшевый халат. Надевает на себя. Запахивает и складывает руки на груди. «Что здесь происходит?» Спрашивает твердо, решительно подняв подбородок. Одно из качеств, которые я полюбил в Тае, то, что она никогда не склоняет голову перед проблемами. Всегда принимает происходящее с гордо поднятой головой, не тушуется. Вот стоит передо мной девчонка совсем. Маленькая, хрупкая, но такая сильная, что гордость за нее разбирает. Я закрываю входную дверь, отрезая нас от разборок снаружи, и прохожу в дом. Тут все примерно так, как я себе и представлял. Все дешевое дешёвое, явно не первой свежести, но чистое, аккуратное. Чувствуется уют, тепло этого дома. И снова топит гордость за Таю. Смогла моя сильная девочка. Выстояла. «Тебе говорит что-нибудь фамилия Абрамов?» Тая хмурится, кивает практически сразу. «Так вот там, указывая большим пальцем себе за спину, были его люди. Парочка дебилов, которые решили, что пробраться ночью в дом к двум девочкам и ребенку охренеть как круто». Тая сжимает рукой горло, будто ей тяжело дышать. Хочется подойти ближе, обнять, сказать, что я защищу ее от всего этого гребанного мира. Что она может расслабиться и знать, что я никому не позволю обидеть ни ее, ни тех, кто ей дорог. Мы еще выясним, какой именно был приказ. Продолжаю я. Только, думаю, ничего нового мы не услышим. Абрамов приказал или привести к нему Виту с ребенком, или у вас троих. «Но как он узнал, где Вита?» — голос у Тая подрагивает. И как, черт возьми, ты узнал, где я? Ответ на эти вопросы будет один и тот же. Развожу руками. Ты купила дом и оформила его на себя. Дальше найти тебя труда не составило. Почему, Батыр? Поднимает подбородок. Мы развелись, разошлись. Ах, да, это. Лучше бы Тая поблагодарила меня за то, что мои люди присматривали за тобой и твоей сестрой. Зачем тебе это, Батыр? Спрашивает растерянно. А ты не понимаешь? Нет потому что я не могу отпустить тебя, Тая. Я пытался, честно. Не трогал тебя все это время. Но сейчас ситуация совершенно иная. Вам, Свитой, нужна защита». «Я не уверена, что ты лучше Абрамова». Выпаливает, а сама отворачивается, будто уже жалеет, что сказала это. «Проглатываю. Она имеет право на злость. Она имеет право на все, что угодно. Только пусть вернется. Я хуже садиста и извращенца?» Тая, я несколько месяцев знал, где ты и не приближался. Дал тебе то, что было так нужно, свободу. Несколько месяцев? Переспрашивает тихо. Ты следил за нами? Мои люди, да, и я парочку раз. Добавляю уже мягче. Закусывает губу. Что ты от меня хочешь, Батыр? Снова смотрит прямо. Вы едете со мной. Нет, выкрикивает тут же. Что ж ты упорствуешь, Тая? Наклоняю голову на бок и смотрю на жену внимательно. Ты хоть понимаешь, какие ресурсы у Абрамова. Вас тут никто не защитит, попросту некому. А твой хлипкий дом далеко не крепость, в него попасть легче простого. Ты, Вита, и этот ребенок в опасности. И я не шучу и не нагоняю страха. Тая, я говорю как есть. Этот ребенок, хмурится тая. Да, который живет с вами в доме, ребенок Виты. Тая моргает несколько раз, потом отворачивается, становится ко мне спиной. А я, все таки не сдержавшись, подхожу ближе. Беру прядь волос Таи и слегка накручиваю на палец. Хочется обнять ее со спины и притянуть к себе, нырнуть носом в гладкие волосы и дышать ею Тая оборачивается и испуганно отшатываясь от меня. Она не слышала, как я подошел сзади. «Хорошо, Батыр», — выдаёт решительно. «Мы поедем с тобой, но при одном условии». «Каком?» «Я не вернусь в тот дом», — звучит твёрдо Я его продал, Тая, слегка улыбаюсь ей. Она даже теряется от моего ответа. Продал? Да. О, и мы с Витой и Лейлой будем спать в одной комнате. Это еще одно условие, но я выполню и его. Вообще, я выполню все, о чем попросит Тая, но вслух этого не говорю. Лейла? Так зовут дочь Виты. Да, отвечает тихо. Красивое имя. Так бы могли звать и нашу дочь. Тая бросает мне злое. Пойду собирать вещи. Уходит, а я обессиленно сажусь на табурет. Тая права, это имя могло бы принадлежать нашей дочери, к смерти которой я лично приложил руку.